Тяжелые капли крови падали в белый снег, кропя его багрянцем, протапливая. Лисанна завороженно следила за тем, как ротоборец, ведший их обоз, запирает обережный круг. Ей сделалось неуютно. Чудно это со стороны наблюдать за работой, которую привыкла делать сама, ни на кого не полагаясь. Она-то дурище, когда остановились разбивать стоянку, привычно потянулась к болтающемуся на поясе ножу. Навык за годы вбитый, в один день не отринешь. Добро еще Тамир вовремя заметил, накрыл руку ладонью, заставил опамятоваться. Не то пошла бы мужняя баба вдоль обоза обережную черту наводить. Небось, видаки бы в едином ладу за сердце схватились. «Иди, похлебку вари» негромко сказал колдун, «твое место нынче у костра». Девушка кивнула и направилась туда, где мужчина во главе со Смиром пристраивали на треноги набитый снегом котел и разводили огонь. «Давайте помогу, чем могу», — предложила бережница «Хвала хранителям, Смир! В кое-веки раз поедим вкусные стрепни, а не твоей тюри!» — весело сказал один из парней, разводивших огонь, и кивнул Лисане. — Там, вон, в санях, крупа, лук и мясо. Она повернулась идти, но в этот миг Люд, незрячий озирающийся по сторонам, сказал. — Пошли вместе, помогу. Взял обережницу за плечо и захромал рядом. Она сперва удивилась такому благодушию, но потом одернула себя. — Брат ведь мешки в санях он сыскал сам безошибочно нюхто звериный когда вернулись обратно к каструле сана села чистить лук а волколак устроился рядом обозники и покуда еще не стемнело разбрелись всяк по своей нужде кто лошадей распрягал и кормил кто сани к ночлегу готовил кто судачил о чем то вполголоса со спутниками ротоборец невысокий мужчина с рыжей бородой и обветренным конопатым лицом беспечно дрых в санях Звали его Хран, и на вид ему было весен сорок. Лиса на обережнику завидовала. Хотела бы она так вот устроиться нынче на соломе, укрыться от мороза и ветра тёплой овчиной и заснуть с осознанием того, что всё в жизни идёт своим чередом. Лошади хрустят овсом, каша над костром варится, а люди негромко балагурят о том о сём. «Что случилось?» — внезапно спросила Люд, вертя в руках луковицу. Вынужденная слепота казалась ему, по всему судя, занятной. Он пытался к ней приноровиться, давая возможность носу, рукам и ушам возместить хотя бы часть того, что теперь оказалось сокрыто от глаз. «Где?» — не поняла Лисанна. «Где случилось?» «Не знаю где, не знаю с кем, но ты будто цветок засохший». Девушка хмыкнула. «Это как?» Волкалак пожал плечами. «Вроде все на месте, и лепестки, и стебель, а чуть стронь рассыплется». Обережница стряхнула с колен шелуху, положила очищенную луковицу на чистую холстинку, а руки спрятала в рукава шубки. Стужа стояла, пальцы костенели. «Не рассыплюсь, не надейся», — утешила она оборотня. «Это тебе кажется», — ответил он, а потом сказал. «Так хочется снять эту треклятую повязку, глаза чешутся». «Когда стемнеет, разрешишь?» «Нет, у тебя зрачки блестят». Люд мученически вздохнул и снова взялся вертеть в руках луковку. Когда каша приготовилась, Лисана попробовала ее, обжигающую, исходящую духмяным паром. «Пойду, храны разбужу», — сказала она Балкалаку. Тот рассеянно кивнул. Девушка заметила, что оборотню нравилось сидеть возле огня. Повязка защищала глаза, но позволяла коже чувствовать тепло. Люд наслаждался. Мало-помалу стянулись к костру, оживлённо переговариваясь, остальные обозники с мисками и ложками в руках. Подошёл Тамир, до сей поры о чём-то беседовавший со Смиром. Обережница положила колдуну каши. Он в ответ равнодушно кивнул. Устроился рядом, принялся есть, глядя в пустоту. Зато Люд уписывал Харч как не в себя. Лишь теперь Лисана сообразила, что последний раз кормила пленника чуть не сутки назад. Сделалось стыдно. А потом она рассердилась. Гордый, да? Не захотел напомнить. Сам виноват. «Вкусно меня сестра стряпает», — вдруг громко спросил Волкалак Сотрапезников. Мужчины отозвались согласным гудением А девушке сделалось неловко от разом обратившихся в ее сторону взглядов. «Да, вкусно!» — скупо похвалил Тамир, отчего той тут же захотелось провалиться сквозь землю. «Казалось, даже последний дурак в обозе понял, вовсе они не муж и жена. Да и разве станет мужик бабу свою по плечу похлопывать, как сотоварища?» «Ай, накормила красавица!» — отозвался с другой стороны костра Смир. «Уважила! Я чуть ложку не проглотил!» Трапеза завершилась, и парни, кто помоложе, поволокли опустевший котел в сторону, очищать да отмывать. Лиса Натамир и Люд отправились к саням, на которых им предстояло ночевать. Полок колдун уже натянул, оставив продух, чтобы внутри не было слишком уж душно. Первой забралась Лисана, устроилась на войлоке, брошенном на солому, развернула меховое одеяло. Потом в сани юркнул лют, и уже последним — Тамир. «Ложись в середку!» — подвинул девушку волколак. Она было заспорила, но он ущипнул ее тыльную сторону ладони. «В середку!» А сам вытянулся вдоль бортика и, повернувшись спиной, пробормотал. «Повязку сними, уже все лицо зудит от нее». Обережница ослабила узел и стянула с головы оборотня полоску замши, бросив ее в изголовье. Люд принялся яростно тереть глаза. Хорошо-то как! Тамир уже давно устроился рядом и спал. Все же он очень похож на Донатаса, как сын на отца. И словно крев его, каменный, даже взгляд такой же пустой. Лисана смежила веки. — Ты не спишь? — ткнул ее в бок оборотень. — Отстань. — Что же случилось? — Ничего. — Врешь, — усмехнулся волкалак. — Нет. — Ты его знала? — спросил он. — Того обережника, который пропал. Кем он тебе был? Девушка распахнула глаза и повернулась к собеседнику. — Уж не с тобой я стану об этом беседовать, — ответила она. Оборотень смотрел пристально, словно надеялся разглядеть в ее взоре то, о чем не хотел болтать язык. «Видишь ли, Сана, не обо всем приятно говорить, верно?» — негромко промолвил он. «И что?» — спросила она, не понимая, куда клонит собеседник. «А то!» — ответил волкалак. «Спрашивать ты любишь, а отвечать нет. Тогда зачем у меня над душой стоишь, вопросы свои задаешь?» Девушка приподнялась на локте. «Я лишь хотела знать, был ты в той деревне или нет. Дурачил ты Клену или правду сказал?» Он качнул головой, словно досадуя ее упрямству и глупости. «Я тоже лишь хотел знать, кем тебе доводился тот обережник, и почему тогда в подземелье ты испугалась меня? А почему ты тогда бросился? А почему ты не хочешь отвечать на мои вопросы?» Лисанна спросила, искренне не понимая, «Зачем тебе?» Оборотень ответил вполне ожидаемое, что и было у него объяснением любой дурости. «Скучно». Думал, поболтаем. «Я хочу спать, а я нет», — он вздохнул. «Я хочу в лес». «Слушай», — девушка устала уткнулась лбом в войлок. «Ну дай отдохнуть, а? Что ж ты трепливый ты такой?» Люд зевнул. «Кто умеет разговаривать с людьми, не пропадет. А вы с Тамиром, как два сыча, словно лишнее обронить боитесь. от Оттого и неуютно обоим». «Хорошо еще у меня глаза завязаны, а то наверняка, как посмотришь на рожи ваши кислые, так с тоски взвоешь». Обережница хмыкнула. «А ты, значит, не пропадешь с языком таким длинным. Тебе, значит, уютно». «Не пропаду», — он усмехнулся, «и вам не дам». Она развеселилась. «Ну-ну, что ну-ну? Спи». Волколак повернулся к ней спиной и в тот же миг уснул. Лисана досадливо вздохнула. Ну и трепло. Весь сон прогнал. Она еще повозилась между своими сродниками, устраиваясь удобнее, но Тамир недовольно рыкнул и придавил тяжелой рукой. С тоской обережница подумала о том, что замысел Клесха, разумеется, хорош, да только воплощать его приходится не главе. А потом она заснула. Ей блазнились объятья, крепкие-крепкие — Сильные руки стискивали плечи. От мужчины пахло дымом, морозом, железом, дубленой кожей. Хотелось посмотреть ему в лицо, но никак не получалось. Запрокинуть голову не хватало сил. И железная пряжка его перевязи больно давила на грудь. — Не отпускай, не отпускай, — шептала Лисана. Но он молчал. Ей было обидно, что нельзя увидеть его лицо, услышать голос, и она плакала, но из глаз катились не слезы, а крупные красные бусины, те самые, о которых она так мечтала и которых у нее никогда не было».